По ее словам выходило, что она еще засветло пустилась в путь, не зная толком ни расстояния, ни названия деревни с больницей, по куда-то первой попавшейся дороге. Муж ее замерз уже давно. На его лице с синими вытянутыми губами и плохо закрытыми, ввалившимися глазами, на которых как-то удерживались железные очки, блестел Иний. В женщине. Огонек жизни еще не потух. Помутневшее сознание побуждало непрерывно что-то бормотать и двигаться, куда-то стремиться. Она не сразу поняла, что я собираюсь с ней делать. Когда я стал снимать с нее лямку, повел к своим саням, она даже запротестовала, уперлась, но силы ее были на исходе. Она еле держалась на ногах, и мне пришлось ее грузную и неповоротливую приподнять, чтобы посадить в сани. Чуть не всей дюжиной одеял я с головой укутал свою пассажирку и зарыл поглубже в сено. Много труднее пришлось с покойником. Он никак не умещался в вазок, а подогнуть затвердевшие ноги было нельзя. Я уже собрался оставить его в лесу, как вдруг нашел выход, уложил вниз головой в передок, так что туловище легло наискось вдоль роспусков а ноги торчали наружу. И сам кое-как примастился между старухой и покойником. Я с места погнал лошадь крупной рысью, понимая, что если еще можно спасти несчастную путешественницу, то только доставив ее как можно быстрее в теплую избу. Сани подбрасывал на ухабах, и мне пришлось остановиться, чтобы привязать мертвого. Потом я стал мерзнуть сам. так как изрядно взмок, пока возился со своими седоками. Но слезть с саней, согреться бегом я не мог. Лошади нельзя было давать сбавлять ходу, и сквозь толщу одеял я почувствовал, как старуху, начавшую стонать, колотит озноб. До деревни было недалеко, и мы скоро доехали. Тут я бывал прежде и сразу направился к знакомому хозяину. Он помог мне внести в дом еще живую старуху. Покойника мы побоялись оставить во дворе из-за собак и заперли в чулане. Оказалось, что в деревне уже знали об исчезновении стариков ссыльных. Об этом сообщили в сельсовет, откуда ответили, ладно, отыщутся, далеко не убегут, чем деятельность властей и заключилась. Звонок в сельсовет, чтобы объявить о происшествии и вызвать фельдшера, мне пришлось отложить до утра. Ночного дежурного на телефоне не было. Старуха перестала бормотать, прерывисто и мелко дышала. Хозяин уверял, что до утра ей не дотянуть. Дав лошади отдохнуть, я поехал дальше. Она и в самом деле скончалась вскоре после моего отъезда. Колхозники, наряженные закопать одного ссыльного, уложили в яму обоих. Ходившая прибрать избу покойников соседка даже не нашла, чтобы взять на память. Так называемого имущества в наличии не оказалось. Ничего. Наверное, и во всем свете не было живой души, которая бы знала эту чету, помнила, ею интересовалась не люди, а гостка праха, вьющегося за колесницей революции. Среди деревень, которые подвергались моим наездам, оборачивавшимся мешками картофеля и овсеца, вазами сена, свежей убоинкой, деревень, один вид который говорил о скудости обихода, выделялась одна, выглядевшая, несмотря на поборы, менее опустошенной и пришибленной, поживее и посытнее остальных. Десятка-два исп недавней постройки, добротные общественные дворы и прочие хозяйственные заведения, скирды, соломы вокруг гумна, сарай с сеном — все тут свидетельствовало хозяев справных.